Глава двадцать вторая. Было уже довольно поздно, когда потрясенная Света Рыженкова узнала, что ее подругу отвезли в больницу с сильным сотрясением мозга. Узнала она и о том, что на квартире Федора Беззубика побывали незнакомцы. Несчастный фотокорреспондент не мог понять, что именно нужно было неведомым грабителям. Они не взяли даже куртку Кокшинова. Даже деньги, около двух миллионов рублей старыми, остались лежать на тумбочке. Света сама поехала в больницу и всю ночь просидела у постели подруги, а утром решила поехать в ФСБ. Ей пришлось довольно долго ждать, когда её примут. Наконец, она вошла в кабинет, где её ждал невысокий корепыш с жёсткими коротко остриженными волосами и глазами филина. Света долго, часто путаясь, рассказывала ему всё, что ей было известно, рассказала и о том, как Рима случайно подслушала разговор неизвестного с Малявку. и о том, как Бондаренко со своим напарником приезжал к ним в редакцию, и о нападении на её квартиру, и о гибели Николая Николаевича Глебова в автомобильной катастрофе, и о нападении на Вадима Кокшинова, и об исчезнувшем магнитофоне, и о смелом поступке Римы, попытавшейся преградить путь убийцам. Она рассказывала долго, пугаясь собственной смелости, рассказывала всё, что знала, иногда повторяясь, иногда уточняя некоторые детали. офицер ФСБ с глазами филина слушал молча, давая ей возможность выговориться. И только когда она закончила, он начал задавать вопросы. Его интересовали разные детали, которые Рыженкова не знала. Например, не знала, с кем именно говорил Малявка, и не знала фамилию напарника Бондаренко, не помнила адреса Фёдора Безубика. Света не знала многого, но даже того, что она знала, было достаточно. Офицер поблагодарил её и попросил никому ничего не рассказывать. Когда она вышла из кабинета, из соседней комнаты вышли ещё двое офицеров ФСБ. Они прошли к столу и устроились на стульях. "Ну, каково ваше мнение?" спросил хозяин кабинета с глазами филина. "Что вы думаете, полковник Машков?" "Она говорит правду", заявил Машков. "И все детали совпадают. Глебов действительно погиб". а сидевший за рулем убийца до сих пор не найден. Кривцова и Кокшинов в больнице. Все совпадает. Почти. — Вот именно, почти, — сказал другой офицер. Половину она, возможно, придумала. — Почему вы так думаете, Левитин? — спросил хозяин кабинета. — Рассказ экзальтированной дамочки. Ее подруга что-то услышала и решила, что узнала важную государственную тайну. Кокшинов попал в пьяную драку. «Машину Глебова сбил самосвал, и мы не сможем ничего сказать, если не найдем водителя, угнавшего этот самосвал. А что касается сотрясения мозга у Кривцовой, то это как раз не в ее пользу. Возможно, у нее были припадки, и ей все пригрезилось». «Предположим, что так», — согласился Машков. «А приезд Бондаренко в редакцию газеты, а неожиданное поведение Кривцовой в парламенте, где она вдруг ударила депутата». А разгром, устроенный на квартире Фёдора Безубика, всё это тоже совпадение? Я не говорю, что он лжёт, но случай в парламенте как раз не в пользу Кравцовой. У неё очевидно и раньше наблюдались подобные срывы. Подождите, перебил хозяин кабинета. У вас дурная манера, Левитин, подвергать сомнению слова любого, кто высказывает своё мнение, отличное от вашего. Нужно уметь слышать и чужие мнения. Судя по всему, Малявко и Бондаренко действительно замешаны в какой-то грязной истории. Нужно узнать имя третьего. Кстати, чьи они помощники? Разных депутатов или одного? Одного, ответил Машков. Пока она рассказывала, мы проверили. Оба помощники депутата Тетеренцева. Ах, это, нахмурился генерал. Я кое-что о нём слышал. Видимо, нам нужно всерьёз заняться этим типом. обязательно кивнул Машков. У вас ещё что-нибудь? Да, кивнул Левитин. Вчера произошёл взрыв на Малой Бронной. Наши эксперты там поработали. Очень интересная картинка получается. Судя по характеру взрыва, были включены все 5 конфорок газовой плиты. И при этом Игнат Сайфулин, квартира которого взорвалась, крепко спал. Соседи видели, как к нему приходил какой-то парень с бутылками во воске. Очевидно, они что-то отмечали. Причём Сайфулин выпил почти смертельную дозу алкоголя, около литра водки. Видимо, пил один, другой почти не пил. Может, он трезвенник, улыбнулся генерал. Может, согласился Левитин. Только наши офицеры не нашли этих бутылок нигде, товарищ генерал. Зачем трезвеннику забирать с собой пустые бутылки? Это ведь нелогично. А в крови погибшего Сайфулина эксперты обнаружили снотворное. Как вы думаете, зачем человеку, выпивающему почти литр водки, ещё принимать и снотворное? Во всяком случае, настоящие алкоголики прекрасно засыпают и без снотворного. Молодец, кивнул генерал. Вот это другое дело. Отсюда можно сделать вывод, Кто-то неизвестный пришёл утром к Сайфулину, напоил его водкой, куда подмешался снотворное, и затем, оставив спящего хозяина квартиры, включил газ и вышел на улицу, при этом не забыл забрать с собой пустые бутылки. Ты понимаешь, что говоришь? От волнения генерал перешёл на ты. Получается, что это не случайный взрыв, а террористический акт. Точно так говоришь, генерал, подтвердил Левитин. Генерал посмотрел на Машкова. Я тоже так думаю, сказал тот. Странная история, нахмурился генерал. В общем, так. Вы, Левикин, занимайтесь взрывом на Малой Бронной. Нужно всё проверить ещё раз. Если это террористический акт, мы обязаны знать, кому он был нужен и кто организатор. Вы, Машков, проверяйте этих Теренцева и его людей. Не забудьте, что речь идёт об оружии. Ваши группы должны заниматься только решением этих задач. Все остальные дела Отложите. Рыженкова уверяет, что оружие доставят для каких-то подонков. Чёрт возьми, если бы Кривцова быстрее пришла в себя, мы бы могли узнать, что именно они говорили. Можно даже дать ей послушать все голоса в парламенте, чтобы она определилась собеседника этого малявка. Понимаю, товарищ генерал кивнул Мошков. Постараюсь найти второго собеседника. Судя по всему, перед выборами у нас будут горячие деньки, продолжал генерал. Вечером проведём совещание, уточним, что имеем. Машков, вам нужно всё проверить ещё раз, и как можно тщательнее. Сначала акт экспертизы о наезде на машину Глебова. Мог водитель затормозить или не мог? Потом проверьте эту драку Кокшинова. Если пьяная драка это одно, а если подстроенная пьяная драка тогда совсем другое. Поговорите с этим фотокорреспондентом Безубиковым, ещё раз побеседуйте с Рыженковой, уточните все детали и, конечно, постарайтесь найти собеседника Малявку. Кстати, за обоями, я думаю, нужно установить наружное наблюдение. Вопросы есть? Оба офицера поднялись. Машков тотчас же прошёл к себе в кабинет, затем созвал офицеров своей группы, поставив каждому конкретную задачу. После чего позвонил в отдел наружного наблюдения и попросил начать оперативные мероприятия по двум помощникам депутата Тетеренцева. Машков решил прежде всего поехать в больницу к Риммикревцовой. Позвонив лечащему врачу, узнал, что несчастная женщина чувствует себя ещё очень плохо, но в сознание уже пришла и вполне дейспособна. Ей от счастья повезло. Бондаренко торопился, и удар получился смазанным. Машков вызвал дежурную машину и поехал в больницу вместе с одним из своих офицеров. В палате, кроме Кравцовой, лежали ещё три больные. Машков, вошедший в палату, недовольно поморщился. Здесь, конечно, поговорить не дадут. Рыженкова, сидевшая у постели больной, увидев посторонних, в испуге вскочила. Вместе с Машковым вошли лечащий врач и санитарка. "Не пугайтесь", сказал Машков. "Мы из ФСБ". Она всех мужчин теперь боится, улыбнулась женщина, лежавшая у окна. Даже нашего врача испугалась. Вот моё удостоверение, протянул свои документы Машков. Я хотел бы поговорить с вашей подругой. Он сел на стул рядом с кроватью. Риман настороженно следила за ним. Он видел, что она смотрит довольно осмысленно, и это внушало некоторые надежды. Только недолго напомнил лечащий врач: Извините меня, тихо, сказал он, чтобы их разговор не слышали соседки. Мне нужно с вами поговорить. Если вы меня понимаете, закройте два раза глаза. Кривцова закрыла два раза глаза и вдруг негромко произнесла: Я всё понимаю. Очень хорошо. Не нужно волноваться. Мы уже знаем, что случилось с вами за эти 3 дня, но нужно уточнить некоторые детали, которые ваша подруга не помнит. Вы можете вспомнить номер автомобиля, который вас преследовал? Да, поморщилась Кравцова. Я помню. Она назвала номер автомобиля, и стоявший рядом офицер записал его в блокнот. Спасибо, кивнул Машков. А кто разговаривал с Малявко, вы не знаете? Нет, у него был такой голос, резкий, и обувь очень дорогая. Больше я ничего не успела заметить, но у Безубика должна остаться плёнка. Какая плёнка? спросил Машков. Они же забрали магнитофон. Нет, тихо сказала Рима. Они ничего не нашли. Говорили, что не нашли. Поищем, сделал отметку в своём блокноте стоявший рядом с машковым офицер. Вы видели напарника Бондаренко, того, который хотел его убить? Да, он сидел за рулём Волги, которая стояла сначала у Думы, вспомнила Рима. А потом я её увидела у нас. Это они убили Николая Николаевича, она беззвучно заплакала. Это они. Уходите, сказал лечащий врач. Сестра, идите сюда. Машков вышел из палаты, потом обратился к своему подчинённому: "Позвони в милицию, пусть оставят пост рядом с её палатой. Мало ли, всякое может случиться. И найди этого безубика, он срочно нужен. Если магнитофон ещё у него, он нам может очень помочь". "Сделаем", ответил офицер. Полковник приехал в управление в расстроенных чувствах. Он понимал, что Кравцова говорит правду, но он понимал и другое. Если замешан кто-то из политиков или депутатов, такое дело не дадут довести до конца. В преддверии президентских выборов может случиться всё, что угодно, и поэтому никто сейчас не разрешит устраивать разборку с депутатами. С другой стороны, судя по всему, эти два помощника действительно охотились за Кравцовой. «Интересно бы познакомиться с депутатом Тетеренцевым, у которого такие кадры», — подумал полковник. Машков рано начал сидеть, еще с тех пор, как в Таджикистане погиб его брат. К сорока годам голова посидела так, что ему уже не давали его возраста. В сорок четыре, несмотря на моложавость и подтянутость, он выглядел на все пятьдесят, сказывались бессонные ночи. Мешки же под глазами отнюдь не молодили. Его сотрудники, занимавшиеся проблемами терроризма, менялись каждые 2 года. Многие не выдерживали и уходили в другие подразделения. Оставшиеся ценились на вес золота. Машков сидел в своём кабинете, ожидая звонка из квартиры Безубика, когда в половине первого раздался телефонный звонок. Полковник поднял трубку. "Слушаю". Он ожидал услышать чей угодно голос, но только не этот. "Добрый день, полковник". Как ты поживаешь? Дронга обрадовался Машков. Я не слышал твой голос целый год. Как у тебя дела? Последний раз мы виделись на крыше отеля Крион в Париже. Помню, засмеялся Дронга, когда ты клеил свои наклейки на бомбу, которую ты нашёл, рассмеялся в ответ Машков. А что случилось? Какими судьбами? Послушай, полковник, это ваш отдел занимается террористами. Я правильно позвоню? Вообще-то это не телефонный разговор, но правильно. Что тебя интересует? Нужны данные на одного человека, не обязательно по телефону. Можешь переслать на мой компьютер. Конечно, перешлю, заверил его Мошков. У тебя простых дел не бывает. Ты у нас всегда занимаешься сволочью мирового масштаба. Кто именно тебя интересует? Есть такой депутат Государственной Думы, Тетеренцев. Он и владелец Спортбанка. Так, сказал Машков. Значит, тебя интересует Тетеренцев? Это тебя удивляет? Очень. Он и меня тоже интересует. Можно узнать, почему им вдруг заинтересовался ваш отдел? Мне казалось, вы занимаетесь делами совсем другого рода. Не могу ничего сказать, признался Машков. Давай сделаем так. Ты сейчас приедешь ко мне, и мы обо всём поговорим, только прямо сейчас. Через 10 минут выезжаю. пообещал Дронга. Договорились. Полковник положил трубку, ещё не зная, что через 10 минут его уже не будет в этом кабинете. Почему Дронга заинтересовался тетеренцевым именно сейчас, спрашивал себя Машков. И тут раздался звонок. Он снова поднял трубку. Звонил капитан Саруханов. Он доложил, что, по мнению экспертов, самосвал не только мог остановиться, но и вообще должен был выехать совсем с другой стороны. получалось, что наезд на автомобиль Глебова факт доказанный. Всё ясно, вздохнул Машков. С каждой минутой дело становилось всё более интересным. И в этот момент секретарь шагерала сообщила, что полковника срочно хочет видеть генерал. Даже если бы Машков не работал с генералом много лет, он бы и тогда понял. Случилось нечто невероятное. В приёмной толпились офицеры, вызванные сюда очевидно руководством. Секретарь предложила Машкову войти. Полковник вошёл и увидел, что в кабинете генерала сидит первый заместитель директора ФСБ. Лица генералов были жёлтого цвета, словно их выкрасили краской. "Полковник Машков", сказал хозяин кабинета, не поднимая головы. "Только что нам передали: в Воронеже на вокзале совершена террористическая акция". Кто-то подложил бомбу в проходивший поезд Москва-Воронеж. Есть погибшие и раненые. Судя по всему, погиб и сам террорист. Приказываю вам вылететь в Воронеж с группой наших сотрудников. Сдайте все свои дела Левикину. Когда вылетать? спросил ошеломлённый мошков. Генерал поднял голову, посмотрел на полковника. Сейчас, сказал он, снова опуская голову. Слушаюсь. Машков подумал, что сегодня он уже не сможет увидеться с Дронга. В конце концов, данные на Тетеренцево он может передать своему другу и завтра. Полковник не знал, что завтрашний день будет самым трудным днём в его жизни. Он даже не предполагал, каким будет этот день.